Глава десятая. Грасс Анха, пятнадцатая, седьмого, тысяча четыреста одиннадцатого. Середина лета. А нового вторжения как не было, так и нет. Однако я, в отличие от многих, не расслаблялся, поэтому продолжал усиленно тренироваться. А сегодня прибыл в столицу, побывал на очередном расширенном военном совете, во дворце императора, вернулся в пустой родовой особняк, И слушая магического свезиста, который транслировал свежий новостной блок, пил прохладный яблочный сок. Половина сегодняшних новостей касалась Имперской тайной стражи, которая работала всё лучше, и за это я чувствовал законную гордость. Значит, не зря трудился, не досыпал и вкалывал по 20 часов в сутки. Мне всегда оно довольно часто. И вот он результат трудов, так как созданная мной структура способна решать практически любые задачи. Диверсионно-разведывательные группы кошмарят захватчиков на Кафорте и Лесокрае, другие спецгруппы отлавливают разбойников в лесах империи, аудиторы проводят финансовые проверки государственных служащих и олигархов, которые работают с государственными заказами. Внешняя разведка следит за соседями и копит материал про захватчиков. Контрразведка отлавливает вражеских шпионов, И провокация Широха, который использовал эльфийскую агентуру и распространил среди имперской элиты информ-кристаллы, теперь немыслима. Чародеи управления Шир исследуют неизвестные артефакты и заклинания, а заодно создают новые. Управление Сар в зародыше подавляет мятежи и агрессивные оппозиционные движения, а управление Тар – буквально пару дней назад предотвратила массовые столкновения на межнациональной почве между двумя южными племенами на материке Эрнга. Ну а работа управления Кей, которая занимается пропагандой, можно видеть ежедневно. Хоть свежую газету возьми, а хоть того же самого магического связиста послушай. Так что здесь все в порядке. Еще одна интересная новость прилетела с Кафорте. Экспедиционный корпус генерала Юлия Фара При поддержке двух ударных корпусов Манкари разгромил 17-ую армию маршала Арихамуса, и остатки этого вражеского войска откатываются на соединение с 18-ой армией Светлого воителя Галерея. Половина материка Каферта уже освобождена. Но, как и в случае с Эльфами, когда имперские экспедиционные силы под командованием всё того же Фара пришли на помощь королевству Майден, возникла проблема с оборегенами. Манкари увидели, что можно побеждать захватчиков, собрались с силами, немного пришли в себя и через координационный совет в ГРАС Анха вбрасывают идею, что имперцам пора вернуться на свою территорию. Типа, вы нам помогли, за что вам огромная благодарность, а дальше мы сами. И Марк Анха, в общем-то, не против. Наша главная задача на этот год — защита империи, а у генерала Фара больше ста тысяч солдат, которые нужны дома. Однако на Кафорте... Останется недавно построенный имперский телепорт под охраной наших войск. Разумная мера предосторожности и возможность в случае крайней необходимости перебросить на этот материк подкрепление. Остальные новости внимания не заслуживали. Всё как всегда: крестьяне готовятся к сбору урожая, трудяги вкалывают на мануфактурах, торговцы ведут поиск новых рынков сбыта, войны готовятся к сражениям, а жрецы молят богов о милости. Я допил сок и прислушался к себе. День был не из легких, и за окном глубокая ночь. Однако усталости нет. И вместо того, чтобы отправиться в спальню, я вышел в сад. Подошел к старому алтарю рода Ройха. Из ящика рядом с ним достал пустой кубок, бутылку вина и небольшой кинжальчик. Наполнил емкость темно-красным напитком и острым клинком полоснул себе по ладони. После чего сцедил немного крови в кубок, и поставил его на алтарь. Всё делалось привычно. За минувшие годы, с тех пор как вернул себе родовое особняк и обнаружил чудом уцелевший алтарь, я делал это много раз. И духи семьи Ройха, которые признали вселившегося в тело Уркварта землянина Алексея Киреева за своего родича, присматривали за мной и помогали советами, всегда принимали мой дар, а затем я слышал их шёпот. или они посылали видения из далёкого прошлого. Так же произошло и сейчас. Тьма вокруг меня и алтаря сгустилась, а на плечи опустился невидимый груз. Краем глаза я замечал призрачные тени, которые встали слева и справа от меня. А потом появилась ещё одна, которая резко приблизилась, встала передо мной, и наши взгляды встретились. Лицо призрака не разобрать, а вот его глаза словно материализовались. И в них была огромная мудрость. «Я Айна Ройха», — плавно растягивая слова, прошептал призрак. «Мне духом представляться не надо. Впрочем, как и задавать вопросы, хотя некоторые это делают. Существа дольнего мира и сами все понимают. Живой человек иногда не может правильно сформулировать, чего он хочет, особенно если на душе тревожно, а беспокойные мысли не дают сосредоточиться». А призраки, которые следят за своими потомками практически круглые сутки, понимают проблемы смертных гораздо лучше, чем они сами. Поэтому, глядя на Айну Ройха, великого воителя из древних времён, я молчал и ждал, что будет дальше. Ты чужак в теле нашего потомка, снова зашептал призрак древнего мага-воителя. Но мы приняли тебя, и ты стал частью нас. Мы поступили правильно и не жалеем. Новый Ур-Квард, носитель нашей крови, возвысил семью и добился многого. Твои дети наши дети. Однако ты смертен, все смертны. И когда придёт твой час, ты окажешься на распутье. Будут тропы, много узких и прямых дорог. Тебе придётся выбирать. И это будет только твой выбор. Сможешь прийти к нам или отправиться туда, где собираются души выходцев из твоего прежнего мира? Или останешься паладином Кама-Нию. Или то, что ты отнял ушами, предложит тебе пойти своим путем. Запомни, ты будешь свободен. Запреты реального мира и данные богам обязательства останутся здесь. Если сможем, мы поможем тебе. Ройха помнят все, как хорошее, так и плохое. Плечи затекли, и я слегка пошевелился, а призрак стал говорить быстрее. Твая судьба неведома нам. Слишком много развилок, просчитать сложно. И божественные сущности, они вмешиваются в твою жизнь этой помехи. Живи сколько сможешь и оставайся достойным Райха. Новое вторжение уже началось. Смотри. Снова, как это уже случалось раньше, моё сознание само по себе разделилось на две части. Одна осталась в саду перед родовым алтарём и смотрела на призрака А другая зависла над океаном. Рассвет. Небо покрылось ярко-красными вспышками, а затем ввысь ударил огромный столб света, и открылись врата между мирами. После чего появились вражеские корабли, которых было очень много. Тысячи? Нет. Десятки тысяч. Боевые хищные галеры стремительно вырвались вперёд, а за ними следовали пузатые галеоны и караки. На палубах видны вражеские войны. Люди и орки с длинными белоснежными гривами, а над ними мерно взмахивая крыльями, парили драконы, огромные твари в количестве пяти особей. И это только один прорыв, словно издалека донёсся шёпот тайны Ройха. Оглянись. Мой взгляд сместился, и я увидел где-то вдалеке, наверное, за тысячи миль от того места, где оказался, ещё две световых колонны. Явно порталы между мирами были открыты, как минимум в трех местах. Опять сосредоточив внимание на том, что было рядом, я рассматривал корабли и захватчиков. И на одном из них, новеньком парусном галеоне водоизмещением до двух тысяч тонн, ощутил присутствие крайне сильного чародея, уровнем не ниже архимага или патриарха религиозного культа. Или не чародея. Я кинул сканирующий луч, но его буквально отбросило прочь. А затем на этом транспортнике полыхнула яркая вспышка. Ко мне устремилась серебристая металлическая чёрточка, и видение оборвалось. Меня вышвырнуло обратно в тело, и моё сознание стало единым. Оглянулся. Призраков уже нет. В ночном саду особняка царит тишина. На алтаре пустой кубок. Вот и пообщался с духами, подумал я, пытаясь оставаться спокойным. Убрал кубок, вино и кинжальчик обратно в ящик, а затем вернулся в дом, где меня встретил один из телохранителей. — Ваша милость, — выдохнул он, — на связи император. Магический связист уже был здесь, болвана вели в сад. Я подошел к нему и сказал, — Здесь Ройха. — Вторая волна вторжения началась, — услышал я голос императора. Говорить, что уже знаю, об этом я не стал. Сейчас это не имело никакого значения, и я спросил, — Государь. Какие будут приказы? Делаем всё, как договаривались. Войска привести в повышенную боевую готовность и подготовить к маршу. Сейчас никакой конкретной информации нет, так что жду тебя во дворце в полдень. Слушаюсь. Отбой, отбой. Связисты увели, а я задумался. То, чего мы давно ждали и боялись, произошло. Ну и что дальше? Подчинённые мне войска уже давно готовы к походу. Вы могут покинуть пункты постоянной дислокации в течение часа. Теперь нужно понять, куда их направить. А пока конкретики нет, стоило бы выспаться. 3-4 часика здорового крепкого сна мне точно не помешают. Я вызвал дежурного адъютанта и приказал ему сообщить командирам подразделений армии Ройха о начале нового вторжения. После чего поднялся в спальню, скинул сапоги и камзол, лицом вниз упал на подушку. Блаженно потянулся всем телом, перевернулся на бок и заснул. Как ни странно, меня никто не тревожил и не дёргал. Я выспался, а когда открыл глаза, даже вспомнил обрывки сна, в котором я лежал на чистом морском пляже, обнимал красивую девушку, грелся под ласковыми солнечными лучами и смотрел на проплывающие вдалеке белоснежные яхты. Где это было и кто эта девушка, разобраться не смог. Но настроение было отличное, и, приведя себя в порядок, побрившись и почистив зубы, я оделся и вооружился, не торопясь позавтракал и лично связался сначала с Нунцем Эхартом и Эльвиком Роком, потом с Ираем Орче и Эри Вериком, а затем с Инген Эрихом и Владом Фиером. Все за исключением чародея, которые вместе с Ванделем занят своими научно-чародейскими делами, на боевом посту и ожидают приказов. Это нормально. Так и должно быть. Ближе к полудню я прибыл во дворец императора. Новость о новом вторжении со скоростью молнии разлетелась во все уголки империи. Так что народу здесь собралось много, человек 300. И все обсуждали одно как мы будем сражаться. Кого ни послушаешь, каждый великий стратег и полководец, храбрый воин и патриот. Но я был уверен, что когда начнутся боевые действия на территории империи, И станет понятно, что врагов больше, и они объективно сильнее. Минимум четверть из этих людей, которые причисляют себя к элите государства, сделают попытку договориться с захватчиками. Ещё четверть попробует сбежать или отсидеться в стороне. И только оставшаяся половина, профессиональные военные и жрецы, для которых идёт война за веру и богов, да часть дворян, которым сбежать не позволит честь, останется в строю. Таковы мои мысли. Ибо те битвы с свидетелями и участниками, которых мы станем, наверняка будут настолько жестокими и кровавыми, что не всякий человек сможет сохранять хладнокровие и способность сражаться. Все присутствующие ждали появления императора или приглашения пройти в один из дворцовых залов. Однако государь задерживался. Я подумал, что это странно, и уловил мысленный посыл от теллера Анха. Уорквард Вступая в зал, где живая картина мира, мы здесь. И доучитель отправил ей ответ и, покинув толпу, через неприметный коридор направился в указанном направлении. Мне никто не мешал, и вскоре я был на месте. Молодой Бог и Марк IV стояли перед живой картой нашего мира, на которой алым цветом уже были отмечены точки прорыва между реальностями. И оба выглядели встревоженными. «Это понятно. У нас огромная проблема. И начинается новый виток войны. Так что я этому особого внимания не придал». Подошел, поприветствовал императора, а затем учителя и скользнул взглядом по карте. Прорыва три. Столько, сколько я видел порталов. Первый примерно в двухстах милях к северо-востоку от побережья Васлоя. Второй в трехстах милях к западу от архипелага Гиринар. А третий в двухстах пятидесяти милях к юго-западу от крайней точки Кафорты. Молча я посмотрел на императора. Он ничего не сказал, и тогда мой взгляд скользнул по Иллеру, который пожевал губами и сказал, «Плохи наши дела, Урквард». Я понимал, что Иллер переживает не за себя, а за Кама-Нио. Отсюда его чрезмерная озабоченность. Но я, хоть и паладин доброй матери, думал о безопасности богини гораздо меньше, чем о своих близких, поэтому просто пожал плечами. «Мы к этому готовились, учитель, и в состоянии дать врагам отпор. Все равно ничего другого нам не остается. Каковы силы вторжения и куда направляются армады завоевателей?» Илья Ранха, словно неодобряя мой равнодушный настрой, осуждающий покачал головой и ответил. «Каждому военно-морском соединении больше двадцати тысяч кораблей и не меньше трех миллионов бойцов». Есть драконы, пара десятков. Предполагаемые места высадки противника побережье Республики Васлай, имперской провинции Вентэль и Геринар, а также контролируемые противником порты Кафрты и Лесакрая. Но это не главная опасность. Врагов на пару миллионов больше, и появление драконов мы не ожидали. Хуже другое что Энги прислал своих паладинов. и к ним присоединились божественные наемники. С паладинами все ясно, после поражения Широха и неудач его полководцев на Кафорте, Энги не мог не отправить в зону боевых действий избранных воинов. А кто такие божественные наемники? Молодые сверхсущества, такие же, как и я. Они смогли развиться до божественного уровня, но у них нет своего сильного культа, а храмы, даже если таковые существуют, малочисленны — разбросаны по разным мирам. А кормиться-то надо. Вот они и наемничают, выполняя для сильных и могучих божеств черную работу. Раньше Энги их не привечал, а теперь, когда его армии покорили шесть миров, он уже не справляется. И сколько их? Каманиу почуяло троих. В каждой армаде по одному. Двоих мы знаем. Гурин, Зинга и Арим так царах. Когда-то я пересекался с ними. Огурин даже служил доброй матери и сражался против неназываемого. То третьей до сих пор неизвестно, но они, вероятнее всего, индивидуалисты, и в команде работать не станут. Насколько они сильны? Не слабей меня, или ипостаси Шамми, с которой тебе пришлось сражаться. А чем Энги с ними расплачивается? Делится энергией от своих храмов. или пообещал после захвата очередного мира выделить каждому, кто уцелеет, по жирному куску. Этих богов кто-то сопровождает? Обычно с каждым личная дружина, от нескольких сотен до тысячи бойцов. Мы можем заманить кого-то из них в ловушку и сразу уменьшить угрозу? Да, и ради этого ты меня позвал. Впервые с начала разговора Иллер Анха усмехнулся и кивнул. «Все так, ученик». «План есть?» «Пока только предварительный, в процессе доработки. Многое зависит от того, где и когда начнут высаживаться на наши берега вражеские войска». «Что это будет?» «Ловля на живца. Кама-Нио выйдет из убежища и проявит себя. Кто-то из божественных наемников придет за ней, и тут мы. Кама-Нио, конечно, в это время уже вернется в горы Аста-Малыш». а мы с тобой и мои паладины встретим незваного гостя со всем нашим радушием. — Ясно. — Мне оставаться в столице и быть наготове или руководить войсками? — Командуй армией. Когда понадобишься, я за тобой приду. — Как скажешь, учитель. А насчет богов-наемников, я так понимаю, распространяться не стоит. — Верно. Со временем информация просочится. — Да. Но сейчас народ и так взбудоражен. Не надо нагнетать обстановку ещё больше. Через несколько минут в зал пригласили всех, кто ожидал появления императора. Илья Ранха как обычно скрыл своё истинное лицо и смешался с толпой. А я отошёл к широкому окну, прислонился к подоконнику и стал слушать нашего государя, который коротко и чётко обрисовал текущее положение дел. После чего сообщил, что мы, разумеется, победим. Кча война будет тяжёлой, и придётся сражаться на своей территории. Поэтому, не дожидаясь высадки передовых полков противника, он объявляет красную тревогу и на основе Имперского совета создаёт Совет обороны, в который, кстати, вошёл и я. Герцек Уркварт Ройха.